Глава 42. Стриптиз, выговор, поцелуй. «Глянь, у нас гости!» Ветра воткнула в окно, за которым в сторону здания аэропорта брел Эдик. «Спорим, хочет посмотреть на тебя в форме?» «Он уже видел меня в форме!» — напомнила Тома. «Целый год смотрел!» «Это другое!» — отмахнулась Юлька и засуетилась. «Ты давай, марш за рамку, а я займусь его досмотром. все таки в аэропорт нельзя пускать подозрительных личностей, от которых металлодетектор с ума сходит». Говоря это, она меняла чувствительность на специальной панели. Томми этот план заранее не понравился. «Не хочу его мучить!» «С ума сошла? Учись хотеть! Только в мучениях закаляется настоящий характер, а твой избалованный Эдичка уж прости на закаленного никак не тянет. Давай, Стоянова, марш в чистую зону!» Подавив улыбку, Тома шагнула за рамку. И правда, почему бы не развлечься? В аэропорту оказалось ужасно скучно, просто тоска, если сравнивать с ангарами или службой спасателей. Никаких водных процедур, никаких забавных или курьезных случаев, только кофе, от которого уже тошнило. Основная масса рейсов улетала с утра, а вторая часть приходилась на вечер. Получалось, во время практики они заставали затишье, Такой штиль, что радостью была и пролетающая мимо муха. Как раз ее они ловили час назад с таким азартом, что любой кот бы позавидовал. Сотрудники аэропорта пользовались наличием первокурсников, которых можно было оставить у входа вместо манекенов, и расходились кто куда. Так Томас с Юлькой куковали в пустом аэровокзале, сидя у входа с умным видом. За это время процедуру досмотра прошел только один человек — техник, заглянувший по делам. И даже тогда Ветрова предлагала настроить рамку и помучить мужчину, но Тома сочла это перебором. Мужичок даже издалека выглядел уставшим и несчастным. А Эдик сегодня даже не летал. Можно и помучить. «Добрый день!» Скалясь во все зубы, поприветствовала Юлька, зашедшего в аэропорт Эдика. «Все металлические предметы в контейнер и на ленту, пожалуйста. Мы должны убедиться, что вы здесь с благими намерениями». Исаев покосился на Юльку и сказал «С благими намерениями». Так никто не говорит, ни в одном аэропорту мира. Металлические предметы на ленту, живо! Эдик вздрогнул и посмотрел на в отдалении Тому. «Не выйдешь ко мне? А то твоя подружка тут с цепи сорвалась». «Прости», — пожала она плечами. «Мне нельзя покидать рабочее место. Если хочешь, сам зайди». Эдик и попытался, но Ветрова преградила ему путь. Правила, господин Исаев действует для всех без исключения. Аэропорт чистая зона безопасная, и мы за это отвечаем. За безопасность всех, кто здесь находится. Будь добр, пройди досмотр. Все металлические предметы в контейнер и на ленту, и вперед через рамку. Исаев нахмурился, почуяв неладное, но спорить не стал. Достал мобильный, ключи, кошелек и кинул все в контейнер. Теперь можно идти? спросил он у ветровой. Конечно, вперед! Он прошел через рамку, раздался оглушительный писк. «Ага!» — Юлька опять преградила ему путь. «Кажется, кто-то попался. Тамара Андреевна, как считаете, нуждается ли пассажир в более тщательном досмотре?» «Нуждается, Юлия Сергеевна, нуждается». «Может, досмотр проведет Тамара Андреевна?» — оживился Эдик, поняв, наконец, суть игры. Я не против. И я, конечно, замышляю много, много всего плохого. Нужен допрос пристрастия и тщательный осмотр всех частей тела, сдаюсь лично Тамаре Андреевне. Он поднял руки, демонстрируя поражение. «Нет, нет, нет!» — остановила беспредел Ветрова. «Тамара Андреевна — самый безжалостный наш специалист и вызывается лишь в безнадежных случаях, а вашу вы пока не такой. Возвращайтесь за рамку, снимите обувь, наденьте бахилы и попробуйте еще раз. Я должна проверить, а не скрываете ли вы в подошвах взрывчатые вещества». Само собой, второй проход опять вызвал оглушительный писк. Эдик оглянулся на рамку с недоумением. «Вы что с ней натворили?» «Это вы, что здесь творите!» Ахнула Ветрова. «Пытаетесь создать угрозу безопасности? Вызвать авиационный инцидент?» Тебе бы почитать для начала, что такое авиационный инцидент. «Довольно разговоров. Возвращайтесь обратно и снимите ремень и сайф. В пряжках часто прячут взрывчатые вещества. Вы нас не обманете. Мы хорошие специалисты, лучшие в стране. Вдвоем смотрим за целым аэропортом. Как вам такой уровень? Даже слишком хорош». Исаев вернулся и снял ремень, на котором и пряжки-то не было. Но выполнял он весьма важную функцию — поддерживал чуть великие летные брюки на худой фигуре Эдика, поэтому, оставшись без ремня, ему пришлось удерживать штаны рукой. Тома пыталась сдержать смех, но не получилось. «Вот доберусь до вас, Тамара Андреевна, и мало вам не покажется», — пообещал нарушитель безопасности. В этот раз он шагал через рамку в полной уверенности, что все получится — Но опять раздался мерзкий писк. Тогда Эдик сам шагнул обратно и стянул с себя майку. «Могу и остальное», — сообщил он. «Не стоит, пока давайте так», — разрешила строгая Ветрова. Эдик прошел вперед, рамка ожидаемо запищала, что никого не удивила. Однако в этот раз Тома решила, что хватит мучить ее парня, и можно уже провести личный досмотр. Правда, едва она успела шагнуть навстречу полуголому Эдику, как по пустому аэропорту пронеслось громогласное «Какого чёрта тут творится?» Со стороны комнат для сотрудников к ним бежал начальник аэропорта, даже не начальник безопасников или какой-нибудь техник, а Семён Викторович с собственной персоной. «Мне повторить вопрос?» — рявкнул он. «Ну, мы...» «Я создавал угрозу безопасности», — серьезно сказал Эдик. «И каким же образом, интересно? При помощи одежды?» «В том числе». «Насколько я вижу, угроза нейтрализована. Одевайтесь, молодой человек, и марш отсюда. А вы двое!» Семен Викторович указал на притихших девушек. «В мой кабинет. И где все взрослые, в конце концов? Что за бардак?» На его крик прибежали искомые взрослые и пристыженно заняли рабочие места. Семен Викторович еще долго свирепствовал, напоминая всем, что мертвые часы еще не повод расслаблять булки и доверять первокурсникам целый аэропорт. Буду ждать тебя на улице, шепнул Эдик и поцеловал Тому в висок. Удачи! Девушки поплелись за начальником, ожидая взбучки, но ее не последовало. Семен Викторович оказался отходчивым, напоил их чаем и пожурил за неуместные шутки. А потом признался, что предыдущие группы откалывали приколы и похуже, и за прошедшие недели он привык ко всему, и даже познал Дзен. «Завтра будете мыть пассажирский автобус», — заключил он, все же вспомнив о необходимости наказания. «С автобусом справимся», — серьезно заверила Ветрова. «После Ил-76 мы справимся даже с целым автопарком. У нас в наличии только автобус, но можете помыть его трижды». Эдику пришлось ждать долго, но он все же дождался. Когда Тома выпорхнула из аэропорта, он схватил ее за талию и помог спрыгнуть с лестницы. выяснив, что наказанием стало троекратное мытье автобуса, рассмеялся и сообщил, что этого мало. «Повезло, что пострадавшая сторона, твой парень», нагло сообщил он и полез к Томе с поцелуями. Она отбивалась от него в шутку, а потом тоже увлеклась, привычно потеряв голову. И впервые она чувствовала себя легко и беззаботно, не думая о сложностях и нагроможденных тайнах. Оказалось в таких условиях целоваться с Эдиком еще приятнее.